Великое чтение Как-то получалось само собой, что Уляша вечерами стала оставаться у нас и слушала мамины рассказы. Мама понемногу читала мне стихи из своей Христоматии и рассказывала все, что знала и что было как-то связано с этими стихами. Сколько же стихов, песен, рассказов, посвященных, например, 1812 году, мы услышали в эти вечера. Иногда стихотворение читалось несколько дней. Так, 72 строчки из Медного всадника, посвященные городу, мы читали неделю. Мама рассказывала и об истории Петра I, и о флоте, и о войне со шведами, и о знаменитых архитекторах. Все, что могла, мама мне рисовала. Я до сих пор помню и люблю пушкинского полководца. Сколько вечеров затаив дыхание. Я слушала истории о постройке Зимнего дворца, Эрмитажа, рассказ о величайшей в мире картинной галереи и о том, что там можно увидеть. О Великой Французской революции, закончившейся монархией, появлением императора Наполеона I. Может быть, это закон всех революций? о его войнах, о нападениях Франции на Россию, в возможность которого у нас никто не верил, потому что весь царский двор говорил по-французски, об Агратионе, Раевском и Денисе Давыдове, о Кутузове, о Бородинской битве, о Московском пожаре и бесславной гибели наполеоновской армии в русских снегах, о взятии Парижа и истории слова «бестро» памяти тех далеких лет. А еще я узнала об архитекторе Россе, перестроившем многие помещения Зимнего дворца и создавшем галерею 1812 года, где висели портреты всех героев, участников Отечественной войны, написанные английским художником Доу. И о восстании декабристов, и о том, что портреты осужденных декабристов, героев 1812 года, были сняты, и там до сих пор пустые места, так как портреты уничтожены. И о том, что там висит портрет Михаила Богдановича Барклая-де-Толи, талантливого русского полководца шотландского происхождения с французской фамилией, человека трагической судьбы. Он не был наемником. Род Барклаев жил в России около двухсот лет, и он любил свою родину, Россию, не меньше, чем грузин Багратион или русский Денис Давыдов. И что единственным способом сохранить армию, собрать силы для последующего удара, было организованное отступление. Но всем в стране было обидно, что наши отступают, и многие стали считать, что генерал Барклай-де-Толли — трус и предатель, тем более что и фамилия у него такая не русская. Царь снял Барклая и назначил вместо него великого полководца Михаила Кутузова. Принимая у Детоля командование, Кутузов поблагодарил его за очень правильное действие и просил не обижаться на глупые сплетни. И до сих пор, говорила мама, мы восхищаемся гением Кутузова, отступавшего и сдавшего Москву, чтобы спасти армию и разбить потом Наполеона, а про Барклая Детоля забываем. И называется это все историческая несправедливость. Много позже когда в учебниках нам велели замазывать чернилами портреты и фамилии Блюхера и Тухачевского, я вспоминала Барклайда Толи. Тем временем наступила зима. Для детворы начались длинные зимние вечера, когда гулять допоздна уже нельзя. Однажды мама принесла с работы гоголевские «Вечера на хуторе близ Диканьки». Книгу на время привез откуда-то главный агроном Полиговой, и, наконец, подошла наша очередь читать. Едва мама начала читать мне Сорочинскую ярмарку. Уляша тихонько вышла из комнаты, вернулась быстро. Мама читала, а наша крохотная комната заполнялась слушателями. Скоро она уже не вмещала желающих, и остальные стояли в открытых дверях. Мама не прочла и половины, как нужно было укладывать меня спать. На утро только и было разговоров, что про Гоголя и Хеврю. В доме, кроме нас, жили семь семей, по четыре-шесть человек. И, конечно, собраться у нашей двери все не могли. Да и в каждой семье были и другие дела, особенно сразу после работы. Освобождались часам к 9 десяти вечера. Решили так. половине десятого все собираются в красном уголке. Лампу приносят по очереди, чтобы на керосин тратиться поровну. А мама приходит и читает всем Гоголя. Все. Но решительно все, даже старухи, хотели слушать. Как позже мне объяснила мама, дело было не только в увлекательном чтении. Дело было в том, что большинство наших соседей были выходцами с Украины. Во время коллективизации все они, как раскулаченные, оказались в Киргизии. В этом и был смысл фразы «Ты нас не бойся, все мы здесь подмоченные». Часть наших соседей попала в Киргизию прямо с Украины в 1929 году мы украинцы говорили они про себя, а часть были столыпинскими переселенцами уехавшими с родины в новые места в казахстан и южную сибирь еще до революции мы хохлы назывались эти но тоже теперь лишенными всего и высланными сюда и началось великое чтение в первый вечер пришли все русские на следующий несколько киргизов а еще через день пришли И все мужчины киргизы решили опять читать сначала. Мама читала фразу по-русски, а тракторист Кравченко переводил ее на киргизский. И все слушатели вместе, с разницей на время перевода, ахали, затаивали дыхание и хохотали, причем хохотали дважды: сначала киргизы вместе с русскими, потом, когда Кравченко, отсмеявшись, переводил, русские вместе с киргизами. За зиму прочли сначала Гоголя, а потом Полтаву Пушкина. А к концу зимы в гости к киргизам приехал Манасчи. Киргизский народный эпос «Манас» — это множество историй про героя Манаса и его подвиги. Они передавались изустно. Письменности-то у киргизов в старину не было. Манасчи назывался человек, который знал Манас наизусть и пел его речитативом на несложную мелодию. И опять все вместе ахали, радовались и горевали. Ну а чем же занималась я, пока мама для всех читала? А было так. Чтобы освободить маме время для чтения и снять с нее часть домашних дел, соседи помогали нам по дому. Первый, кто возвращался с работы, вначале заходил ко мне, растапливал печку и ставил на плиту чайник. Иногда кто-нибудь заглядывал в комнату и подкидывал топливо, потому что мне открывать дверцу печки не разрешали. Если мама задерживалась в конторе, то чаще всего Уляша Ляша заваривала мамалыгу, так что почти всегда к маминому возвращению ужин был готов. Мы ели горячую мамалыгу, запивая чаем с молоком. Там пьют очень вкусный чай из вишневых листьев. Листья собирают осенью, когда они покраснеют, сушат и заваривают, как чай, пьют его с молоком. Очень вкусно. Пока все остальные были заняты домашними делами, мама читала мне и Уляше. Потом уходила читать всем. Уляша укладывала меня спать и сидела со мной до прихода мамы часа два. Для нас с Уляшей это были волшебные вечера. Во-первых, у нас чтение шло гораздо быстрее, чем у остальных, и мы... Таинственно улыбаясь, никому не рассказывали, что же будет дальше. И очень этим гордились, особенно Уляша. Во-вторых, мы с Уляшей обсуждали прочитанное. А как он? А как ему? А как она? И даже играли в «Майскую ночь» и другие повести, тем более что мама, читая повести, пела на Марии из опер по этим произведениям. В-третьих, Уляша пела мне прекрасные украинские песни. Она учила меня петь, как поют украинцы, на два голоса. Вначале было трудно. Я все время сбивалась. И, наконец, получилось. А я научила Уляшу Лермонтовской колыбельной и «Слети к нам тихий вечер». И мы их тоже пели на два голоса. Я вела «У тебя голосок тонкий», а она вторила. Как-то в разговоре обнаружилось, что Уляша совсем никогда не ходила в школу и читать не умеет. Некоторые буквы знает, а складывать слова не может. Она умеет только печатными буквами расписываться, а то зарплату не дадут. И я стала учить Уляшу читать. Все буквы выучили очень быстро, а потом мы пели слова. Я попросила маму написать на листе слова песни «Слети к нам тихий вечер» печатными буквами. По этому пособию Уляша довольно быстро научилась читать. Как-то... Уляша распорола нашу котомку, выстирала ее со щелоком и получился хороший кусок сурового полотна. Пока мы разговаривали с ней и пели, она вышивала там гладью васильки. Синие васильки на светло-сером фоне выглядели необыкновенно красиво. Из этого вышла для меня очень нарядная платьица. Еще у Уляши нашелся довольно большой кусок и несколько совсем маленьких кусочков белого материала, похожего на марлю, только очень плотного. Назывался он мата. На этих кусочках она учила меня делать мережку и вышивать крестиком. Пока я все это осваивала, она расшила розочками большой кусок и получилась настоящая, как у Уляши, украинская блузка. Я была совершенно счастлива. «Наденешь на Рождество», — сказала Уляша. «Когда пойдем калядовать», и стала учить меня колядкам. Это такие песни с пожеланием добра хозяевам. С маминой помощью мы склеили рождественскую звезду и в праздники прошлись с уляшей по всем семи комнатам. С особенным удовольствием, стоя в дверях в украинской кофточке, я выпивала «Щедрик-ведрик», «Дайте вареник, «Грудочку кильца «Кельца-ковбаски» и нам надавали много лепешек и еще чего-то вкусного. А потом в бараке накрепко заперли входную дверь, завесили ее рядном, чтоб не дуло, вытащили в коридор столы, занавесили окна в комнатах, чтобы не было видно с улицы, что происходит в доме, и все сели праздновать Рождество. Ели украинский бешбармак. На самом деле бешбармак — блюдо казахское, с лапшой, но у нас в бараке так называли густой суп из баранины с галушками. Мамалыгу с патокой. Сахара ни у кого не было, но изредка доставали сладкие отходы сахарного производства и теплые пирожки, которые называли шанишки. И еще был концерт. Мама спела несколько рождественских гимнов. Мы с Уляшей пели про тихий вечер. А потом Уляша взяла мамин сборник стихов и прочла сама, вслух и очень выразительно Илью Муромца Алексея Толстого. Уляша сознанием дела объявила Алексея Константиновича и деревенского сторожа Николая Огарёва. И все громко хлопали у Ляше, а она сказала, что у нее очень хороший учитель, и мне тоже хлопали. Федосия Григорьевна сказала, что я так и разумно дитё и вообще гарно девчина. Но с не умею чулки плесть, то есть я еще не умею вязать чулки. Уляша обещала меня научить. Кравченки подарили мне пять спиц, а пилипенки — два клубка шерсти — белый и черный. Но научиться вязать в ту зиму я так и не успела.